Ряд строф, введённых в эту первоначально восьмую главу, был написан ранее. Строфы об Одессе в 1825 году. Глава десятая. Пометы Пушкина в рукописи к Болдинской осени 1830 года о том, что им в день очередной лицейской годовщины 19 октября сожжена десятая песнь определяет дату, позднее которой работа Пушкина над десятой главой, видимо, не продолжалась. Началась она, надо думать, после 26 сентября 1830 года, дата под набросанным Пушкиным общим планом, оглавлением романа, рассчитанным на то, что он будет состоять всего из девяти глав. Неизвестно, как далеко продвинулась работа Пушкина над десятой главой, До нас дошел текст только начальных четверостишей первых шестнадцати стров, тщательно зашифрованных Пушкиным, и недоработанный черновой текст пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый стров. Замысел создать десятую главу поэт не оставлял и в дальнейшем. Наброски, относящиеся к десятой главе, встречаются даже в пушкинских рукописях 1835 года. Из этого видно, что такое большое значение придавал он этому замыслу. Конец книги. Москва, май 1985 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнего читал Вячеслав Герасимов.